Весна пришла в Подмосковье поздно. Между деревьями, кое где лежал еще снег, хотя веселые чириканье воробьев и крики сырых свидетельствовали, что теплые дни не за горами. Волк медленно шел по тропинке, глубоко вдыхая свежий, прохладный, но уже не зимний воздух. Тело уже перестало быть сплошной раной, но превратилось в сплошной шрам. Кожа огрубела потеряла чувствительность, поэтому он не ощущал прикосновения белья и одежды, как будто рубашка, майка и брюки терлись об огромную мозоль. Шестое чувство подсказывало, что теперь так будет всегда. Это пугало, как и всякое необратимое изменение, происшедшее в твоём организме. И когда он раздевался перед зеркалом, чтобы втереть заживляющую и старящую наколки ковке мазь, Весь сплошного расписного тела резко портил настроение. Такая кожа могла быть у человека совершенно другой судьбы, другого характера, других привычек, наклонностей, радостей и печалей, других взглядов на жизнь и представлений о хорошем и плохом, достойном и постыдном, имеющих совершенно других друзей и совершавших совсем другие поступки. Это была кожа совершенно другого человека, как чужая форма на разведчике, уходящем в рейд по туламам противника. Но ее нельзя переодеть, как переодевают форму врага, вернувшись на родную базу, нельзя снять и выбросить, как выбрасывают временно позаимствованную чужую одежду. Чужая кожа намертво срослась с его телом, миллионы капилляров связывали чужую кожу с его организмом. Его сердце перегоняло его кровь через выколотые черной тушью рисунки, его кровь омывала картинки, меняла цвет туши на синий и возвращалась обратно по венам и артериям в сердце, питая по пути мозг, печень, пульчи и легкие. И его кровь, проходя через устрашающие скалы, черепа, страшно раскрытые мертвые глаза, антихристские кресты, купола нехристианского собора, чертей, похотливого монаха, кровожадных пиратов, доступных женщин и развратных русалок, через колючую проволоку финские ножи, карты, бутылки, наверное, тоже как-то менялось и разносило эти изменения по всем органам, внедряя крохотные частички чужого в каждую клеточку его организма. Волк понял, что человек не может носить чужую кожу, он неизбежно изменится под нее, тем более что этим изменениям способствовали и его задания, и легенда, и весь мир тюремного зазеркалья, в которую ему предстоит окунуться. И это открытие угнетало его больше, чем перенесенные под подпеределанной механической бритвой физические страдания. Он посмотрел на Грибачёвские часы и развернулся обратно. Через 40 минут обед. Он жил в уютном коттедже на краю малонаселенного санатория Космической промышленности. Еду ему доставляли прямо в номер, и он ни с кем не общался, только ел, спал, гулял и читал книги. Когда волк заканчивал обедать, к проходной санатория подкатил новенький белый микроавтобус. С плотно задернутыми синими шторками, и беспрепятственно проехал на территорию. Александр Иванович Петрунов первым выскочил на асфальтовую дорожку и направился к одиноко стоящему коттеджу. Арафик кап писал полукругом и выпустил четырех волкадовов из группы захвата, которые стали неторопливо прогуливаться, разминая ноги и постепенно охватывая одинокий коттедж полукольцом. Задание у всех было несложным. Волков ничего не подозревал и доверял Александру Ивановичу. Значит, тому ничего не стоило вывести его под любым предлогом из домика, а Волкова всю свою жизнь специализировались на силовых задержаниях. У них был огромный опыт, сотни наработанных комбинаций и отличное взаимодействие. Наконец был Жасмин и наручники. И хотя в подобных ситуациях никогда нельзя предсказать заранее, предстоящее задержание обещало быть достаточно рядовым и будничным. Поднимаясь по ступенькам, Александр Иванович решил, что позовет Волкова в Москву, якобы на встречу с генералом Вострецовым. Но шаги его самопроизвольно замедлялись. Полковнику не неходило сделать то, что ему предстояло. Он знал Вольфа с малолетства, читал его личное дело, И сводки периодически подводимых к нему осведомителей а потому был убежден, что никакой антисовещенной тот заниматься не мог потому что вся короткая жизнь этого человека состояла из участия в экстремальных ситуациях куда он по велению родины шел беспрекословно к тому же если сделать из вольфа врага то провалится перспективная, разработанная им Петруновым уникальная комбинация, которая обещала дать блестящий результат и войти в учебники оперативного мастерства. Да и карьера Александра Ивановича, скорее всего, завершится, потому что ни один вострецовский опер не расколит фугеля, а виноватым за срыв операции объявит, естественно, его, не сумевшего правильно подобрать исполнителя. На площадке перед дверью Петрунов остановился в глубокой задумчивости. Вострицуф, работник старой закалки, он привык делать показатели на антисоветской агитации, карать недовольных социалистическим строем гораздо проще, чем выявлять агентов и на разведок. Но сейчас ситуация резко изменилась. Раздуваемое им дело, скорее всего, лопнет как мыльный пузырь. Напряженные размышления Петрунова и тяжкие угрожающие биоволны Волкадава проникли в чистый со всеми удобствами комфортабельный номер Волка. Он собирался лечь отдыхать, но внезапно ощутил какое-то беспокойство. Раздался звук, похожий на треск перекусываемой колючей проволоки, и тонкий голосок выкрикнувший одно слово: "Шухе!" Звуки шли не снаружи, а как бы изнутри, из-под рубашки, что ли. Это обеспокоило еще больше. Волк подскочил к двери и резко распахнул ее перед протянутой для стука рукой Александра Ивановича Петрунова. Они оказались лицом друг к другу. в глазах волка отчетливо читались тревогой вопрос. "Беги!" неожиданно для себя сказал Петрунов, нарушая приказ и присягу с Лазаренко болтали всякую ерунду в машине, его арестовали, и приехали за тобой. Отсидись где-нибудь несколько дней, я думаю, что-то изменится. Реакция у волка была отменной. Не переспрашивая, он схватил куртку и вылез в обращенное к лесу окно. Петрунов подождал три минуты, потом еще две, потом вышел на крыльцо и махнул рукой. «Ушел», – сказал он старшему группе захвата. Видно увидел, когда мы подъехали.